Глава 21 По большому счету Иволга оказалась не так плоха, как Диана сперва решила. Лавок тут было пруд пруди. Причем в кое-каких из них нашлись весьма неплохие, качественные вещи, да и продавцы большей частью пытались по-настоящему угодить. Они настырно навязывали откровенно неподходящие товары. Так что, в общем и целом Ди осталась довольна как прогулкой, так и обновками. И теперь она не спеша шла по краю дороги, помахивая перетянутым шнуром бумажным свертком в своей руке и наслаждалась остатком свободного времени. Людей на улице было не так, чтобы много. Светило яркое солнце, в небе над головой плыли белоснежные перистые облака, а за спиной пыхтело нагруженная остальными покупками жнеда. Ну, не красота ли? Ди вздохнула полной грудью, улыбнулась сама себе и миру вокруг. И уже хотела завернуть в булочную, аромат, из которой ощущался даже с противоположной стороны улицы. Как вдруг ей на плечи легли чьи-то ладони? Она взвизгнула, вздрогнула, рванулась, но ее уже отпустили, толком так и не попытавшись удерживать. Диана стремительно развернулась, одновременно замахиваясь, пусти легким, но довольно объемным свёртком, и. Ты выдохнула, возмущенно рассмотрев своего обидчика. И что уж там, не стало сдерживаться, а этого негодяя кульком от всей души. Давно напрашивался. «Ты нормальный вообще? Я чуть не посидела». Вернее, она думала, что огреет. Марка приспокойно перехватил сверток а потом и вовсе без особых усилий вырвал его у нее из рук, где успела только оскорбленно охнуть. «Отдай!» — потребовала она, смотря на управляющего волком, и от злости еще и притопнув ногой. «Отдай немедленно!» Однако тот и не подумал подчиниться, так и стоял, держа перед собой квадратный сверток, будто щиты, и смотря на Диану не более дружелюбно, чем она на него. Какого черта ты делаешь посреди города без охраны? Отдай, повторила ди сквозь зубы. Это сквозной город, перевалочный пункт. Тут кого только нет, если глубоко копнуть. Продолжил Марка, полностью ее игнорируя. Отдай, говорю. Прошипела Див в третий раз, не отводя от него пристального взгляда и, кажется, даже не моргая. Алин Сейд страдальчески закатил глаза и чуть ли не силой всунул сверток обратно ей в руки. Подавись он, конечно же, не сказал, но выражение лица у него в этот момент было весьма говорящим. Диана же, сама не зная зачем, вцепилась в шуршащий кулек мертвой хваткой и прижала к груди, как самое дорогое на свете. Да как этот наглец вообще посмел? Еще раз, почему-то опять без охраны. Не только посмел, но и смеет продолжать. Смотрите-ка на него. Они так и стояли посреди торговой улицы, а пешеходы обходили их, словно река, омывающая препятствие с обеих сторон. Диана бросила короткий взгляд за плечо мужчины, где маячила испуганная, сбитая с толку Женеда. И снова уставилась на своего обидчика. Гордо вскинула подбородок. «А вам, господин управляющий, какое дело, где я и с кем?» Следил за ней претензии, высказывает. «Да что он?» «Никакого». Неожиданно спокойно ответил Марко. Иди от неожиданности даже расслабила мертвую хватку на своём свёртке. Бумага, расправляясь, страдальчески заскрипела. «Мне никакого». Но леди Гарье ясно дала понять, что за тобой следует присматривать. Диана едва не расхохоталась. Присмотрел, поинтересовалась с вызовом. Управляющий помощился. Насмотрелся. Отрезал он. После чего повернулся к Женеде, которую, оказывается, тоже прекрасно видел все это время. «Привет. Давай я помогу донести». И тон, и выражение лица — сама любезность. Девушка сразу расплылась в улыбке от уха до уха и с явным удовольствием сгрузила добровольцу всю свою поклажу. «Привет, Марка, спасибо». «Ох, они уже на «ты» и «привет»?» Ди и сама бы не могла сказать, что в этом факте её так взбесило. Но взбесила просто невероятно. «Вообще-то я не разрешала отдавать мои вещи посторонним». Холодно напомнила она. Ну, Марка растерялась Женеда. «К сожалению, не совсем посторонний», — закончил управляющий за неё сам. «Ну, где ваш экипаж?» Я провожу». И не дожидаясь, пока все еще пышущая гневом Диана соблаговолит ответить, уже повернулся в сторону выхода с торговой улицы. Предательница Женеда посеменила за ним. Дим мысленно ругнулась, помедлила пару секунд. И, поднимая резкими ударами каблуков дорожную пыль, все-таки пошла следом. Одогнав, пристроилась рядом с Марко по-прежнему, прижимая к груди свой один единственный сверток. Жнеде пришлось посторониться. Управляющий бросил на нее тяжелый взгляд и никак не стал комментировать ее поведение. Только уточнил. Так где ваш экипаж? Диана дернула плечом. Лорд Форст уехал на нем к леди Купро. Кюпри, поправил Марка. Иди возвела глаза к облакам. Все то он знает. Заедет и заберет в три пополодням, зачем-то продолжила она потом сообразила, что эта информация уже чрезмерная, а то и вовсе похожа на оправдание и прикусила язык. «В общем, все обговорено и решено без тебя». Все же добавила напоследок и, важно, вздернула нос, демонстративно смотря в другую от него сторону. Все настроение испортил поганец, а ведь все было так замечательно. «Воры, воры, держите вора!» Внезапно раздалось совсем рядом, и, мимо них, расталкивая толпу, пронесся парнишка сомнительной наружности, такой же чистоплотности и с явно не принадлежащим ему редикюлем. «Воры, помогите!» — отчаянно кричала ему вслед хозяйка похищенной вещи. Кто-то откликнулся на призыв и кинулся за воришкой. Кто-то засуетился. «Стражу, стражу!» Кто-то подхватил. «Стражу, вызывайте стражу немедленно!» «О, черт! Прошептала Диана, опять крепко вцепившись в свою ношу. Неожиданно, да? Откликнулся Марка приторно добрым тоном, каким говорят, сумалишенными. Вот это да! Скорчил Гримасу. Тут процветает преступность, невероятно. Я не успела огрызнуться. Страх-то какой. В этот момент пробормотала бледная от испуга жнеда и самым наглым образом пристроилась к управляющему буквально под бок. «Мы вон там договорились встретиться у ратуши», — затараторила, смотря на своего героя и защитника глазами брошенного щенка. Подождешь с нами? Ведь подождешь? Диана фыркнула и отвернулась. Он не подождал. Довёл их до скамьи под деревом, где Диана условилась дожидаться кузена. Сложил свертки с покупками на длинное сиденье. А потом перехватил одного из стражников, прибывших на вызов по поводу грабежа и самым наглым образом заявил, что племянница леди Гарьем срочно нуждается в охране на ближайшие полчаса. После чего был таков. Дела у него, понимаете ли. «Зачем тогда следил за мной, если сбежал?» — пробормотала Диана, устроившись на скамейке рядом с Жнедой. Служанка вынужденная присесть раньше нее, чтобы придерживать покупки и не дать ему упасть на землю. Теперь приобняла высокую стопку свёртков рукой и с недоумевающим выражением на той физиономии повернулась к полуоборота «Почему следил Миледи?» — спросила удивленно. «Господин Марко покинул усадьбу почти сразу после рассвета. Я сама видела. Случайно он нас встретил, я вас уверяю. Случайно все вышло». «Случайно». Проворчала Диана и отвернулась. Все то с ним выходит случайно».